Башня влюбленных. Под ним находилась зала пыток. Огромная комната, разделенная на части четырьмя столбами, подпиравшими своды. Запах сырости и плесени поднимался от мокрых стен. Вид ее и всегда был мрачный, но в этот момент огромные тени сыновей Себастьяне, освещенные косыми лучами света, вид пленника, прикованного к кровати, Все вместе производило страшное впечатление. На первом плане в шести-семи метрах под тем отверстием, в которое смотрел Люпен, находился Добрак. Они воспользовались старинными цепями, чтобы прикрепить его к койке, а койку к железному крюку в стене. Ноги и руки его стянули узкими ремнями. Малейшее движение его заставляло звучать звонок, привязанный к соседнему столбу. Лампа прямо светила ему в лицо. Перед ним стоял маркиз Дель Дальбюфе. Люпену видно было его бледное лицо с сидеющими усами, вся его высокая и тонкая фигура. Маркиз Дель Дальбюфе глядел на заключенного со скрытой ненавистью. Несколько минут прошло в полном молчании. Маркиз приказал. «Себастьяни, зажги эти три факела. Я хочу его лучше видеть». Когда были зажжены факелы, и маркиз внимательно вгляделся в Добрека, он наклонился к нему и сказал почти мягко. «Не знаю, что станется с нами, но все же в этой зале я испытаю священные минуты радости. Ты причинил мне столько зла, Добрек». Сколько слез я пролил из-за тебя, настоящих слез отчаяния. Сколько денег украл ты у меня. Целые состояния. А боязнь разоблачения уже бесчестие. О, разбойник. Добрек не двигался. Он был в очках, от которых отражались лучи света. Он сильно похудел, скулы выдавались на впавших щеках. «Ну, — сказал Дальбуфе, — надо кончать. В окрестностях появились какие-то темные личности. Дай бог, чтобы это исходило не от тебя, и чтобы они не вздумали освобождать тебя, потому что в таком случае тебя ждет верная гибель. Себастьяни действует еще, Люк?» Себастьяни приблизился, встал на одно колено поднял и повернул кольцо, незамеченное Люпеном раньше, и которое находилось как раз у ножки кровати. Одна плитка пола отвалилась и обнаружила отверстие. — Ты видишь? Я предусмотрителен. У меня под рукой все средства, вплоть до колодца неизмеримой глубины, как говорит легенда. Итак, никакой помощи, ниоткуда никакой надежды будешь ты говорить Добрек не отвечал маркиз продолжал четвертый раз допрашиваю я тебя Добрек. четвертый раз утруждаю себя розыском документа находящегося у тебя чтобы избавиться от шантажа с твоей стороны это четвертый и последний раз заговоришь ли ты наконец молчание по знаку данному дальбуфе Оба сына подошли к кровати. У одного из них в руках была палка. Иди сюда, приказал Дальбуфэ после нескольких минут ожидания. Себастьяни растянул ремни, которые сжимали запястье Добрека, вставив и укрепив между ними палку. Повернуть, господин Маркис. Молчание. Маркис ждал. Видя, что Добрек не шевелится, он прошептал. «Да скажи же, к чему напрасные мучения?» Ответа не было. «Закручивай, Себастьяне!» Себастьяне сделал полный оборот палки, суставы захрустели, да Брэк застонал. «Не хочешь говорить? Однако же тебе хорошо известно, что я не оставлю, что я не могу оставить этого дела». Что ты в моих руках, и что если понадобится, я буду пытать тебя до смерти. Не хочешь? Нет. Себастьяне, еще раз. Слуга повиновался, на брак подскочил от боли и со страшным хрипением опустился на койку. «Несчастный!» — кричал весь дрожа маркиз. «Говори же! Как тебе еще недовольно? Да ну же, скажи, укажи, где список!» Одно слово, только одно. Я тебя оставлю в покое. А завтра, когда список будет у меня, ты будешь свободен, слышишь, свободен. Но ради Бога, где список? Как скотина. Себастьяне, поверни еще. Себастьяне не заставил ждать. Кости затрещали. Помогите! Помогите! хрипло проговорил Добрек, тщетно стараясь освободиться. Потом, еле слышно запинаясь, произнес «Пощадите!» Ужасное зрелище. Лица сыновей-себастьяний подергивались. Люпен содрогнулся от отвращения, понимая, что сам он не мог бы выполнить этого ужасного дела. Он старался не пропустить признание. Наконец-то он узнает — Страдания, боль вырвут у Добрека секрет. И Люпен думал уже об обратном пути, об автомобиле, который его ждал, о бешеной гонке в Париж, о близости победы. — Говори, — убеждал шепотом Альбуфе, — и муки кончатся. Да, — Да-да, — репетал Добрек. — Ну, потом, завтра. «Ах, вот как! Завтра! Себастьяне, стени еще!» «Нет! Нет!» — молил Добрек. «Нет! Останови! Говори!» «Ну вот!» Я спрятал бумагу, но страдания были слишком сильны. Добрек поднял голову и со сверхъестественным усилием произнес какие-то неясные звуки, сказал два раза «Мэри, Мэри», и без чувства откинулся назад. «Освободи его скорей!» — приказал Дольбуфе Себастьяне. «Черт возьми уж! Не хватили ли мы через край?» Быстрый осмотр Добрека показал, что он только в обмороке. Маркиз тоже изможденный, опустился на койку в ногах Добрека, вытирая пот со лба, и пробормотал. «Проклятая штука!» «Может быть, на сегодня довольно спросил сторож суровое лицо которого выражало волнение важно бы завтра снова маркиз молчал один из сыновей себастьяне подал ему походную флягу коньяку вылив половину в стакан он опорожнил его залпом завтра нет сейчас же еще маленькие усилия теперь уже нетрудно будет И, отведя сторожа в сторону, сказал «Ты слышал, что он хочет сказать этим словом «Мэри»?» «Два раза», — повторил он его. «Два раза? Быть может, это имя женщины, которой он доверил документ?» «Никогда», — запротестовал Дальбуфе. «Он ничего и никому не доверяет. Это обозначает другое. Ну что же, господин Маркиз? Что?» — Это мы скоро узнаем. Ручаюсь тебе. В это время Добрек издал глубокий вздох и вытянулся на своей койке. Дальбюфе, которому удалось вернуть себе хладнокровие, не спуская глаз с врага, подошел к нему и сказал. — Ты теперь видишь, что нелепо сопротивляться. Побежденному остается только подчиниться. Глупо мучиться напрасно послушай, будь благоразумен. — Стени веревку, — велел он Себастьяне, — пусть он почувствует ее. Это его пробудит, пусть не притворяется мертвым. Себастьяне взял снова палку и повернул ее так, что она прикоснулась к распухшей коже. Добрек рванулся. «Остановись, — Остановись, Себастьяне, — приказал маркиз. Мне кажется, наш друг начинает понимать необходимость соглашения. Не правда ли, добрак? Ты предпочитаешь кончить? И ты прав. Оба нагнулись над страдальцем. Себастьяне с палкой в руке, а Дальбефе направляя свет лампы в лицо узника. Он двигает губами. Сейчас заговорит. «Освободи чуть-чуть ремни». Я не хочу заставлять страдать друга. — О, нет, нет. жива сильнее, мне кажется, наш друг колеблется. — Еще оборот. — Довольно? — Ах, дорогой Добрек, если ты не станешь говорить с ней мы потеряем только время. — Что? Что ты говоришь? Арсен Люпен проскрежетал проклятие. Добрек говорил, а он, Люпен, не мог его услышать. Как он не напрягал слух, стараясь удерживать биение сердца и шум в висках, ни один звук не долетал до него. «Черт побери», — думал он, — «этого я не предвидел. Что делать?» Он готов был выхватить револьвер и пустить в Добрека капулю которая положила бы конец этому объяснению. Но он ведь все-таки не узнал бы ничего. Лучше довериться ходу событий и извлечь из них наибольшую выгоду. Между тем внизу продолжалась исповедь, прерываемая лишь стонами. Маркиз не оставлял своей жертвы. «Говори дальше! Кончай же!» Одобрительными возгласами он сопровождал неясные фразы. «Хорошо. Великолепно. Не может быть. Повтори, Добрек. Странно. И никто не имел понятия? Даже Просвиль? Вот идиот!» — Не натягивай же, Себастьяне, ты же видишь, что наш друг задыхается. — Спокойней, Добрек, не утомляйся. — Итак, дорогой друг, ты говоришь? Это был конец. Потом послышался шепот, который Дальбуфе больше не прерывал, но из которого Люпен не расслышал ни одного звука. Потом маркиз встал и издал радостное восклицание. Есть! благодарю дарек поверь что я никогда не забуду того что ты сделал для меня нужде ты можешь смело обратиться ко мне на кухне всегда найдется для тебя кусок хлеба и стакан сырой воды себастьяне ухаживай за господином депутатом как за родным сыном раньше всего освободи его от уз. надо быть бессердечным чтобы связать своего ближнего как жареного цыпленка. «Не дать ли ему напиться?» «Верно, дай ему пить». Себастьянец с помощью сыновей развязал ремни, растер затекшие кисти и наложил повязку с мазью. Добрек проглотил несколько капель водки. «Ну что, лучше стало?» — спросил Маркиз. «Ничего, скоро совсем пройдет, и ты сможешь похвастать, что подвергся пыткам». Как во времена инквизиции. Он посмотрел на часы. Довольно болтать, Себестиани. Пусть твои сыновья стерегут его по очереди. А ты проводи меня на вокзал к последнему поезду. Как же, господин Маркис, оставить его не связанным? Почему бы нет? Не думаешь же ты, что будем держать его здесь всю жизнь? О нет. Добрек, спи спокойно. «Завтра в полдень я буду в твоем доме, и, найдя бумагу в указанном месте, тотчас телеграфирую сюда, и ты можешь отправиться на все четыре стороны. Ведь ты не солгал мне, а?» Он опять подошел к Добреку, наклонился над ним и сказал, «Ты ведь не шутил, не правда ли? Было бы слишком глупо с твоей стороны так пошутить». Для меня это значило бы просто потерять один день только и всего. А вот ты... Ты лишился бы всех остальных дней твоей жизни. Но нет. Трудно и придумать более укромное местечко. В путь, Себастьяний. Завтра жди телеграмму. А если вас не пустят в дом, господин Маркиз? Почему же? Дом у сквера Ламартин занят людьми Просфиля? — «Не беспокойся, Себастьяне. Если передо мной запрут дверь, я пройду в окно. Я подкуплю кого-нибудь из людей Просвиля. Нужны только деньги. А их отныне у меня, слава богу, будет достаточно. Покойной ночи, добрак!» Они вышли из Себастьяний, тяжелые двери захлопнулись за ними. По плану, составленному еще во время этой сцены, Люпен начал отступление. План этот был прост. Надо было спуститься с помощью веревки по скале вниз, забрать товарищей, вскочить в автомобиль и на пустынной дороге, ведущей к вокзалу в Амаль, схватить Дальбюфе и Себастьяне. А что это ему непременно удастся, Рюпен ни минуты не сомневался. Лишив их свободы, можно было вырвать у них признание. Если не у одного, так у другого — Лаго Альбуфе показал, как надо взяться за дело, а ради спасения сына Лариса Миржи сумела бы остаться твердой до конца и помогла бы раскрыть их тайну. Он дернул припасенную им веревку и стал ощупью искать выступа, за которую он мог бы зацепить веревку, чтобы потом ухватиться для спуска. Но когда уступ был найден, вместо того, чтобы действовать быстро и решительно, как того требовали обстоятельства, он вдруг остановился. Последнюю минуту он раздумал. Нелепая и бессмысленная затея, говорил он себе. «Как будто можно поручиться, что Дальбефе и Себастьяне не уйдут от меня. А если даже они и будут в моей власти, все-таки они могут не раскрыть секрета? «Нет, остаюсь». «Лучше, гораздо лучше попробовать атаковать не их, а Добрека». Он истощен, сопротивление его сломлено. Раз он открыл свой секрет Маркизу, нет никакой причины не повторить признание, когда Клариса и я употребим то же самое средство. Решено. Похитим Добрека. И прибавил мысленно. «Ну вообще, чем я рискую?» Если дело не выгодит здесь, мы с Кларисой Мержи бежим в Париж и вместе с Просвилем организуем самое тщательное наблюдение за домом у сквера Ламантин, чтобы Дальбефе не удалось воспользоваться открытием Добрека. Главное — предупредить Просвиле об опасности, и это будет сделано. Церковные часы в соседней деревне пробили полночь. В распоряжении Люпена было 6-7 часов на выполнение нового плана. Он тотчас же приступил к делу. Выбравшись из отверстия, в глубине которого находилось окно, он забрался на камень, поросший кустарником. С помощью ножа он нарезал с дюжину палок одинаковой длины. Потом он отложил на веревке два равных расстояния. Это были стойки лестницы. Между ними он укрепил двенадцать палочек, устроив таким образом веревочную лестницу около шести метров длины. Когда он вернулся на свой наблюдательный пост над залом пыток, возле кровати Добрека находился один из трех сыновей Себестиани. Он курил трубку, а Добрек спал. «Черт», — подумал Люпен, — «если этот парень не заснет всю ночь, мне здесь нечего делать, придется улизнуть». Однако его больше мучила мысль, что Дальбуфе владеет тайной хрустальной пробки. Из свидания, на котором он присутствовал, он вынес твердое убеждение, что Маркиз работал, так сказать, в свою пользу, и что, похищая список, он хотел не только избавиться от преследований Добрека, но и прибегнуть к нему для восстановления своего состояния. Отныне Люпену предстояло сражаться с новым врагом. Быстрый ход событий не позволял долго останавливаться над выбором средств. Следовало, какой бы то ни было ценой, воспрепятствовать Дель Буфе, проникнуть в дом Добрека, предупредив об этом просфиле. Несмотря на все эти соображения, Люпен все оставался на том же месте, удерживаемый какой-то неясной надеждой, что случай сам предоставит ему скорую возможность действовать. Пробило половину первого, потом час ночи. Ожидание становилось ужасным. К тому же ночной холод, сильно давал себе знать. Вдали послышался топот лошади. Это Себастьяне возвращается с вокзала, подумал он. В это время, охранявший Добрека в зале пыток, выкурив весь свой запас, решил попросить у братьев немного табаку, хоть на одну трубку, и пошел к ним в павильон. Люпен отцепенел от изумления. Лишь только дверь закрылась, да только что перед этим крепко спавший, сел на кровати, прислушался, спустил одну ногу, потом другую и встал, еще качаясь, но все же более сильный, чем можно было ожидать. Ну и прыткий парень», — подумал Люпен. «Он прекрасно сможет помочь своему похищению. Один пункт меня тревожит. Доверится ли он мне? Захочет ли за мной следовать? Не примет ли чудесное спасение?» не посылая моему небом за ловушку маркиза». Но тут Люпен вдруг вспомнил о письме к Добреку, лежавшему у него в кармане, о рекомендательном письме, подписанном старшей сестер Русселла по имени Ефразе. Он вынул его и прислушался. Ни малейшего звука, кроме легкого скрипа шагов Добрека. Люпен счел момент удобным. Живо просунув руку между перекладинами, Он бросил туда письмо. Добрек был поражен. Кружась в воздухе в трех шагах от него, на землю упал конверт. Откуда? Он поднял голову к окну и вперил взгляд во тьму, царившую в верхней части залы. Потом он посмотрел на конверт, все еще не решаясь до него дотронуться, как будто опасаясь каких-то козней. Потом вдруг, бросив быстрый взгляд на дверь, Схватил конверт и распечатал его. «Ах!» — вырвалось у него радостно, когда он прочитал подпись. В полголоса он читал письмо. «Принесшему эти строчки можно вполне довериться». Это он нашел деньги, раскрыл маневр маркизы и разработал план бегства. «Все готово. фразия Русселла». Он снова прочел письмо, повторяя «Ефразия! Ефразия!» и снова посмотрел вверх. Люпен зашептал «Мне потребуется два или три часа времени, чтобы подпилить Переклавину. Себастьяни с сыновьями вернется еще?» «Конечно!» — отвечал Добрек так же тихо. «Но думаю, что потом они оставят меня одного». «Но они спят рядом». «Да». Им не будет слышно? Нет, дверь слишком массивная. Хорошо, тогда дело пойдет на лад. У меня с собой веревочная лестница. В силах ли вы подняться без моей помощи? Я думаю, попробую. Главное, кисти пострадали, ах, скоты. Я еле могу двигать руками и очень ослабел, но все же постараюсь. Надо. Он внезапно замолчал. Послушал и, приложив палец к рту, прошептал. <сёк> — Когда северстяне и сыновья вошли в зал, Добрек, который успел уже спрятать письмо и улечься в кровать, притворился внезапно разбуженным шумом. Сторож принес бутылку вина, стакан и немного еды. — Как дела, господин депутат? — воскликнул он. — Конечно, может, мы и пересолили немного. Зверская штука — это орудие пытки. Во времена революции Бонапарта, как мне говорили, его часто пускали в ход. Хорошее изобретения. Работает чисто, ни капли крови. И скоро, уже через двадцать минут, у вас вырвали признание. Себастьяне разразился смехом. — Кстати, господин депутат, поздравляю вас. Великолепно спрятано. Никому бы ни в жизни догадался. Признаться сначала нас, Маркиза, и меня смутило имя Мэри, которое вы произнесли. Вы не лгали, только вот слово-то застряло у вас. Надо было его закончить, да, все-таки странно. Так прямо в кабинете, на столе. Сторож встал и зашагал по комнате, потирая руки. — Господин Маркиз очень доволен. Так доволен, что завтра вечером явится сам, чтобы выпустить вас на свободу. — Да, нужно будет исполнить еще кое-какие формальности. Может, вам придется подписать несколько чеков, вернуть неправильно захваченное, вознаградить Маркиза за издержки и труды. Но ведь для вас это что, пустяк? «Да теперь уж никаких цепей, ни наручников, ничего не будет. Мне приказано даже поднести вам бутылку доброго старого вина и флягу коньяку. Словом, обращаться с вами по-царски». Себастьяни опустил еще несколько шуток, взял лампу, оглядел комнату в последний раз и сказал сыновьям «Дадим ему поспать». Да и вы отдохните-ка, только не засыпайте крепко. Никогда нельзя знать. Они вышли. Люпен тихо спросил. Можно начать? Да, но осторожно. Возможно, что через час-другой они опять будут здесь, совершая обход. Люпен принялся за работу. Заржавленное и попорченное от времени железо легко поддавалось под его острой пилой. После двух приемов он вдруг насторожился. Шорох не повторился. По-видимому, крыса скреблась в верхнем ярусе или пролетела сова. И он продолжал работу, подбодряемый добреком, который сторожил у двери и предупредил бы его при малейшей опасности. — Ух, — сказал он, проводя пилой последний раз. Не дурно, но и тесно же в этом проклятом туннеле. А холод-то какой. Он надавил изо всех сил на перекладину, которую подпилил снизу, и раздвинул ее настолько, чтобы можно было проскользнуть между двух оставшихся. Потом он отошел к более широкой части углубления, где он оставил беревочную лестницу. Укрепив ее за перекладину, он позвал. «Готовы ли вы?» «Да, сейчас. Еще разок послушаю. Спят. Давайте лестницу». Рюпен опустил ее и спросил. «Помочь вам?» «Нет. Я немного слаб. Да ничего. Обойдусь». Действительно, он довольно скоро достиг отверстия коридора и собирался пойти вслед за своим спасителем. Однако свежий воздух и вино, выпитое им для подкрепления сил, так подействовали на его еще слабый организм, что он упал в обморок и пролежал на камне с полчаса. Люпен, между тем, уже начал терять терпение. Он привязал Добрека к одному концу веревки, другой конец который был обвязан вокруг перекладины, намереваясь спустить его, как какой-нибудь тюк, но Добрек очнулся. — Мне лучше, — прошептал он. — Долго ли будем спускаться? — Довольно долго. — Как же Дальбюфе не предвидел возможности похищения отсюда? — Скала стоит совсем отвесно. — Но вы же смогли? — Ну, конечно, ваши кузины настаивали. Да и жить надо с чем-нибудь. А ваши кузины были щедры. — Милые девушки. — произнес Добрек. — Где они? — Внизу, в лодке. — Ах, значит, имеется и река. — Да, но не будем разговаривать, это опасно. — еще слово только. Долго ли вы пробыли там, прежде чем бросили письмо? — Нет, нет, самое большое с четверть часа. Я объясню вам все потом, надо спешить. Люпен прошел вперед, рекомендуя Добреку хорошенько ухватиться за веревку и спускаться назад. В более трудных местах он поддерживал Добрека. Им понадобилось более 40 минут, чтобы добраться до площадки выступа, образованного скалой. Несколько раз Люпен должен был помогать своему компаньону, руки которого от недавних пыток совершенно потеряли гибкость. Временами он стонал. «Эх, канали!» Как они меня измучили, бродяги. Ух, Дальбюфе, ты мне дорого за это заплачешь. Молчите, приказал Люпен. Что случилось? Наверху шум. Люпен с ужасом вспомнил графа Тонкарвиля и его смерть от выстрела предательского аркебуза. Остановившись на площадке, они прислушивались. Вся обстановка, окружавшая их в этот миг, этот мрак и безмолвие, приводили его в содрагане. Нет, сказал он, я ошибся. Вообще, с моей стороны, глупо здесь нас не настигнут. Кто мог бы нас настигнуть? Нет ничего. Так, нелепая мысль. Он поискал лестницу и, нащупав ее, сказал: Вот лестница, которая стоит в реке. Один из моих друзей. И ваши кузины ее стерегут. Он свистнул. Это я, произнес он вполголоса. Держите хорошенько лестницу. Затем обращаясь к Добреко. Я спускаюсь. Тот заметил, пожалуй, лучше мне быть впереди. Почему? Я очень слаб. Вы обвяжете меня веревкой за пояс и будете меня придерживать, иначе я рискую. Да. — Вы правы, — сказал Люпен. — Подойдите. Добрек подошел и встал на колени. Люпен обвязал его, потом, нагнувшись, схватился обеими руками за стойки, чтобы лестница не качалась. — Идите, — проговорил он. В ту же минуту он почувствовал мучительную боль в плече. — Проклятие! — воскликнул он, опускаясь в изнеможение брек ударил его ножом сзади, немного правее затылка. «О, несчастный!» В темноте он еле различил, когда Брек освобождал себя от веревки и шептал. «Как ты глуп! Приносишь мне от моей кузины и фрази Руссела письмо, в котором я сразу узнаю почерк старшей Аделаиды. Это старая лиса из предосторожности». Подписалась именем младшей Ефразии. Как видишь, я разгадал. Теперь, немного подумавши, я могу. Я имею дело с Арсеном Люпеном, не так ли? Покровителем Гларисы, спасителем Жильбера, бедняга. Твоя песенка спета. Я не часто прибегаю к помощи ножа, но у меня верный удар. Он наклонился к раненому и обыскал его карманы. «Дай-ка мне твой револьвер. Ты понимаешь, что твои партнеры живо догадаются, кто я, и захотят схватить меня. И так как я очень силен, то одна-две пули...» «Прощай, Люпен. Увидимся на том свете, а?» «Приготовь мне там комфортабельную комнату. Прощай. Благодарю тебя. Право же не знаю, что было бы со мной без тебя». «Ох, этот дьявол Дальбуфе знает свое дело! Подожди только, когда я с тобой встречусь!» Добрых закончил свои приготовления и свистнул. Слодки ответили. «Вот ты я!» — сказал он. Сверхъестественным усилием воли Люпен протянул руку, чтобы его задержать. Но вокруг уже никого не было. Он хотел кричать, предупредить своих сообщников, голос застрял в горле. Он ощущал страшную слабость во всем теле, в висках стучало. Вдруг снизу донеслись восклицания, шум выстрелов, жалобы женщины, стоны, немного спустя еще два выстрела. Мысленному взору Люпена представилась Клариса, уже раненый, может быть, уже умирающий убегающий Добрек, буфе крустальная пробка, о тайне которой не догадывается ни один человек в мире и которая овладевает тот или другой противник. Потом неожиданно ему привиделось, как граф Танкарвиль падает со своей возлюбленной в пространство. Прошептав несколько раз, «Клариса! Клариса! Жильбер!» Он как-то вдруг весь затих, бесконечный мир воцарился в душе его. Ему показалось, что ничем неудерживаемое, как будто пустое тело его, катится к краю скалы. в Пропасть.